Глава 25-я. Недомогание Кет длилось ещё пару дней, которые она провела в постели. У неё ничего не болело, но головокружение и слабость не позволяли девушке выходить из комнаты. Мэри сама приносила ей поесть, заваривала для подруги крепкий кофе, сидела рядом и грела в ладонях её холодные руки. Они не обсуждали случившееся на празднике. Кет не хотела рассказывать, а Мэри боялась спросить. Чаще всего они просто молчали, а если Кейт становилось скучно, Мэри читала ей Ребензона Круза. Выбрать для чтения любовный роман она не решилась, понимая, что этим ещё больше расстроит подругу. Утром и вечером к ним заглядывал Стейн, узнать, как себя чувствует его подопечная, и оставляя их наедине, Мэри каждый раз удивлялась тому, что испытывает беспокойство. В самом деле это смешно, размышляла она. Я ревную его к покойной жене. К Кэтрин, ко всем его пациенткам. Я едва не испортила себе праздник, вообразив, как и в прошлый раз, что у Китти с доктором любовная связь. Нет, нужно либо обуздывать свой темперамент, либо перестать тянуть время и поговорить с отцом. «Ну, что сказал доктор Норвуд?» спросила она после очередного визита Стейна. «Когда мы с тобой сможем отправиться на прогулку по городу?» Китт, безучастно глядевшая за окно, повернулась к ней. «Доктор считает, что я здорова. Он потрогал лоб, послушал дыхание, сердце и не нашел никаких отклонений. Сказал, что такое бывает с женщинами в определенные дни, особенно после сильных потрясений. Нужно немного подождать, и все пройдет. «Ты призналась ему, что у тебя...» Мэри ужасно смутилась. «О, Господи, разве можно говорить мужчине такие вещи?» «Я не думала о нем, как о мужчине», — ответила Кейт. Для меня он прежде всего доктор. И потом, мне кажется, с ним можно разговаривать о любых вещах. Мистер Норвуд как никто другой умеет слушать и разбирается в душевных переживаниях. Он сказал, что я встану, когда найду в себе силы, а силы придут тогда, когда появится цель. Но не стоит ждать, что она упадёт с неба, нужно самой отыскать её, понимаешь? Всё зависит только от меня. И он прав. Девушка помолчала. Потом вздохнула. Честное слово, я пытаюсь, но это труднее, чем кажется. Стоит задуматься о будущем, как мысли возвращаются к Роберту, словно будущего без этого человека для меня не существует. Но это не так. Теперь не так. Китти Мари потела ближе. Быть может, всё ещё наладится. Мой брат эти дни тоже сам не свой. «Сегодня за завтраком отец вновь заговорил о свадьбе, но Роберт, не дослушав, поднялся и вышел из столовой. «И что, мистер Айвар?» Отец только посмеялся и сказал, что мужчины не понимают всех прелестей брака, и что даже из такого упрямца добродетельная жена может сделать хорошего мужа. «А еще...» — Мэри виновата взглянула на подругу. «Он сообщил, что мы приглашены на ужин к Бэнксам. Только мы трое. Тебя не пригласили». Я бы удивилась, если бы они поступили иначе. Усмехнулась Кейт и снова перевела взгляд за окно. Скоро меня перестанут приглашать во все приличные дома и начнут шептать за спиной всякие гнусности, помесь правды, лжи и чьих-то извращенных фантазий. Что поделать? Я сама виновата. Он реколь ту секоль ун сэме. Что посеешь, то и пожнешь, французский. Этого не случится, решительно заявила Мэри уж точно не в моём присутствии. Но тебе, Кити, тоже придётся постараться впредь вести себя разумно и сдержанно, чтобы ни у кого больше не было повода тебя чернять. Кити промолчала. В словах подруги был здравый смысл, и их стоило принять к сведению, но ты хорошо успела узнать меня, Мариан, но не поняла только одну вещь: как бы я ни стремилась к белому, чёрное мне всегда нравилось больше. В отсутствии Белише у Стейна прибавилось не только работы. Получая в начале недели жалование за предыдущие дни, он обнаружил, что сумма увеличилась втрое и потребовал объяснений, на что получил ответ. «По распоряжению Совета попечителей, возглавляемого господином Такером, оплата труда докторов, имеющих соответствующее образование или ученую степень, теперь будет выше, чем у прочих сотрудников госпиталя». Кроме того, ему недвусмысленно намекнули, что если он поделится знаниями и опытом, его жалование вырастет ещё больше. Бернирикс, помощники Пелисие, тут же начали уговаривать Стейна вести курсы по хирургии, надеясь попасть на них первыми. Подумав, доктор Норвуд согласился. На следующий день совет попечителей выделил ему на втором этаже госпиталя собственный кабинет. Мистер Осборн был прав, подумал Стейн. Знакомство с Таккером действительно пошло мне на пользу. Однако теперь следует, не откладывая, выполнить его просьбу и нанести визит, чтобы он не упрекнул меня в неблагодарности. Этим же вечером доктор отправился в дом Гарольда Таккера, и один из самых влиятельных жителей города отложил все дела, чтобы принять его. Обстановка в родовом гнезде Таккеров, если сравнивать с домом губернатора, отличалась неумеренной роскошью. Всюду стояла обитая шёлком мебель из красного дерева. Столовые приборы и подсвечники были из серебра, а чашки из дорогого китайского фарфора. Натёртые до блеска паркетные полы напоминали те, что Стейн когда-то видел в богатых домах Эдинбурга. Его усадили в плетёное кресло на террасе и угостили чаем. А после непродолжительной светской беседы они с господином Таккером перешли в гостиную, где его внучка сыграла им несколько пьес. Эбигейл. Моя красавица. С гордостью представил девушку глава семейства. Копия моей супруги в дни её ранней молодости, и столь же талантлива. А вы, мистер Норвуд, женаты? Вы. Честно ответил Стейн. Уже больше года я вдовец. Мисс Эбигейл показалась ему приятной и милой, впрочем, как и все молодые особы он поймал себя на том, что невольно сравнивает её с Мэри. Вот кого можно было назвать по-настоящему талантливой. Вот кто сумел перевернуть его душу и вызывал глубокое восхищение, настолько глубокое, что тогда на балу он даже испугался своих неожиданно возникших чувств и по тому поспешил отвлечь внимание девушки поучительным рассказам, а затем и вовсе отделался от неё, уверенный, что так будет лучше для них обоих. Не стоит губить Это юнное совершенство, эту страстную творческую натуру явно созданою не для него. А то, что Мэри увлечена им это глупости. Это скоро пройдёт. Скажите-ка, доктор, прервал его размышление Таккер. А вы случайно не родственник сэра Уильяма Макморана, графа Норвуда? Стейн настолько не ожидал услышать имя отца что растерянно замер с чашкой в руках, не зная, что на это ответить. Лгать столь влиятельному человеку было безнравственно и опасно. Сказать старику правду он тоже не мог. «Ну-ну, доктор Норвуд», усмехнулся господин Такер. «Простите, что поставил вас в неловкое положение. Можете не отвечать, если вам это доставляет неудобства. Хотите вина или виски? Нет, благодарю». Опомнившись, Стейн поставил чашку на блюдце и с неудовольствием отметил, что его руки дрожат. Прошу прощения, но почему вы решили? Я был представлен графу на приёме в доме сэра Джона Мьюрея. Шотландский пер. Четвёртый граф Данмор, член палаты лордов. Словно не слыша его, продолжил старый хитрец, довольный тем, что доктор угодил в расставленную ловушку. Мое сынам Генри, Приехали в Эдинбург по торговым делам. И нас пригласил виконт Фолколенд. Давно это было. Супругу сэра Уильяма я не запомнил, а вот его сын в ту пору юноша лет 17 произвёл на меня впечатление. Высокий, прекрасно сложённый, с безупречными манерами, настоящий аристократ. А как он танцевал! Его жизнерадостность и изящество сражали юных мисс на повал. Стен напряжённо молчал, разглядывая узор на салфетке. Когда я был молод, я тоже любил танцы. Такер спрятал усмешку и повернулся к внучке. Эбби, милая, сыграй-ка нам что-нибудь весёлое, а то наш гость заскучал. После музыкальной паузы он сменил тему и больше не возвращался к разговору о серии Уиллиеми. А на прощание пожал ей руку и заверил, что если ему что-то понадобится, он может смело обращаться к любому из стакеров, зная, что в помощи ему не откажут. Чуть погодя, когда доктор ушёл, глава семейства закурил сигару и подозвал к себе Эббигейл. "Присмотрись к мисс Тару Норвуду", сказал он ей. Я намерена выдать тебя за него. Гонпаро, но он же калека, поморщилась девушка и вздрогнула, когда ладонь старика с неожиданной силой ударила по столу. Замолчи. Какая разница, как он выглядит? Главное, чья кровь течёт в его жилах. Делай, что велено, глупая девчонка. И в один прекрасный день Станись женой Шотландского пера. В среду Мэри, Роберт и мистер Айвар отправились к Бенксам, и Кейт надолго осталась одна. Какое-то время она просидела над книжкой, но быстро потеряла к ней интерес и вытащила листки, на которых вела записи, касающиеся расследования. За последние дни в них прибавилось несколько строчек. Пока не с доктором шли по городу в тот злополучный вечер, Кэт, чтобы отвлечься от горьких мыслей о Роберте, принялась расспрашивать Стейна об известных ему уликах по делу миссис Паркер. Таким образом, она узнала о характерных следах, оставленных на шее убитой, о том, что перед смертью Келли была с мужчиной и что убийство, по всей видимости, совершил человек, которого женщина хорошо знала и с кем не побоялась зайти в безлюдное место. Арестованный матрос идеально вписывался в предполагаемую картину преступления, но Роберт, поговорив с ним, убедился, что тот не виноват. «Интересно, что же сказал капитану подозреваемый? А вдруг он солгал? Или Роберт что-нибудь упустил? Жаль, ей самой нельзя расспросить этого хупера». «Собственно, а почему нельзя?» Идея показалась ей до крайности дерзкой, почти безумной. Но именно в этот момент и пришло долгожданное избавление от опостившейся слабости. Кейт перестала чувствовать себя беспомощной и разбитой, внутри снова вспыхнул огонь, появилось желание действовать, стремительно двигаться, что-то свершать. Она убрала листки в ящик стола, переоделась и спустилась вниз. Прежде чем выйти из дома, девушка задумалась, не взять ли с собой Джейсона. Всё-таки Казимат не самое подходящее место для посещения в одиночку. Но потом вспомнила, как дворецкий отнёс их к её предыдущим выходкам и отказался от этой затеи. С него станет ворчать всю дорогу, а то и вообще никуда её не пустить. За полчаса она добралась до ратуши и смело зашла внутрь, чтобы узнать, можно ли поговорить с арестованным. Кет не ждала, что её просьбу удовлетворят, даже готовилась к сопротивлению но дежурный офицер, к которому она обратилась, спокойно и вежливо объяснил, чтобы она хупера увели к господину судье, и неизвестно, когда он вернётся обратно. Завтра, мисс, добавил он, вы в любом случае увидитесь с ним. Рано утром обвиняемый в убийстве будет выставлен у позорного столба здесь, на площади перед ратушей. Обсуждать решение судьи с незнакомым офицером Кетт не стала и разочарованная отправилась домой. Первая попытка самостоятельного расследования не имела успеха, и это отразилось на решимости девушки. Появилось гадкое, навязчивое желание все бросить и больше ни во что не вмешиваться. Все равно уже слишком поздно. «Я ничего не смогу изменить», подумала она, и сама себе стала противна. Отец часто повторял «Я не могу изменить», Ничего не может тот, кто ничего не делает. А Фортуна, как известно, дама капризная, однако предпочитает смельчаков. Значит, придётся быть смелой. И перестань ныть, пробормотала она, поднимаясь по лестнице дома Аеворовых. Этим ты точно ничего не добьёшься. Я не ною, мисс, ответил ей сверху тихий, расстроенный голос. Я просто сижу и жду вас. Кэт подняла голову и увидела на крыльце миссис Броуди. В этот раз она пришла одна, без ребёнка. "Маргарет?" изумилась девушка. Сердце её испуганно сжалось. "Что-то случилось с Лизи? Где она? С ней всё хорошо?" "Хвала Господу, Лизи жива и здорова, но..." Миссис Брауди опустила глаза и принялась теребить края передника. "Мне стыдно вам это говорить, мисс. Мы были так добры." "Маргарет, не испытывай моё терпение," воскликнула Кейт а потом ее осенило. «У тебя кончились деньги? Но это невозможно, потратить пять с лишним фунтов меньше, чем за неделю!» «Не сердитесь, умоляю вас!» Маги закрыла лицо руками. «Из тех денег мне досталось лишь несколько пенсов. Остальное забрал мистер Броуди. Все эти дни он почти не появлялся дома, а сегодня пришел и велел мне идти к вам и просить еще, потому что... потому что он все пробил». И прегра. Мистер Броуди говорил со мной ласково и даже обещал посидеть с Лизи, но если я не принесу денег, он снова пустит в ход кулаки. Мне-то что, я привыкла. А вот Лизи. К ней подошла и присела рядом. "Мэгги", вздохнула она, "ты же понимаешь, что он снова всё заберёт, не оставив вам и полпени. Я готова помогать с тебе и Лиз, но не хочу содержать игрока и пьяницу". А ты ещё не всё, мисс. Женщина вытирала передником мокрые глаза. Вчера я зашла в тот дом, где снимала комнату Келли Паркер. Хотела забрать вещи девочки, а хозяин выгнал меня и сказал, что ничего не отдаст, пока ему не уплатят долги по аренде. Он так кричал, что я испугалась и убежала. Платье Ци Ли совсем истрепалось. Мне и нужно-то было одно-два на смену. Ну, это решается просто. Кит помолчала. А потом улыбнулась. Вот как мы поступим, Меги. Поскольку хозяев сейчас нет дома, мы выпьем чаю на кухне и потом уладим дела с арендодателем Келли Паркер. А как быть с мистером Брауди, я, пожалуй, подумаю по дороге. Обед у Бенксов оказался долгим, и несмотря на все усилия принимающей стороны, скучным. Блюдо подавали отменное, Десерты были изысканные, но особого аппетита у Мэри они не вызвали. А Роберт всё время молчал и напоминал оживший предмет интерьера, которому велели присутствовать за столом. К счастью для них обоих, Кэндида Бенкс в этот раз открывала рот лишь для того, чтобы что-нибудь съесть или произнести пару фраз о погоде. То, что произошло на балу, поубавило ей надменности и надолго отбило охоту привлекать внимание к своей персоне. Даже когда губернатор попросил ее спеть, она вежливо отказалась и предоставила мисс Айвор почетное право развлекать собравшихся. Мэри это было только на руку. Она укрылась за фортепиано, словно за бруствером. Бруствер. Немецкий. Насыпь для укрытия от неприятельских выстрелов. И провела там остаток вечера, музицируя в свое удовольствие. «Прелестная у вас дочь Эдвард», — сказал на прощание мистер Бэнкс. «Думаю, после свадьбы, когда Кандида переедет в ваш дом, они с Мэри Энн станут лучшими подругами». «Конечно», — пожимая ему руку, ответил мистер Айвор, и тут Мэри не выдержала. «У меня уже есть лучшая подруга», — напомнила она. «Это мисс Маккейн». Повисла неловкая пауза, но губернатор рассмеялся и обнял ее за плечи. «Дитя мое, Кэтрин Маккейн через пару месяцев отправится домой». «В Англию». Нервно поджатые губы мисс Бэнкс растянулись по бедной улыбке. И это окончательно испортило настроение Мэри. В довершении всего на обратном пути ей пришлось выслушивать недовольство отца, которому не понравилось поведение Роберта в гостях и его холодность с невестой. Поэтому, едва оказавшись дома, девушка убежала наверх, чтобы поскорее забыть обо всем и выяснить, как себя чувствует Кэтрин». Кит в это время нетерпеливо ходила по комнате, ожидая возвращения Мэри. Услышав шаги на лестнице, она выглянула в коридор и с загадочным видом поманила к себе подругу. Мэри думала, что она начнёт спрашивать, как прошёл обед, но оказалось, что Китти это совершенно не интересует. "Ты не представляешь, что мне удалось узнать", взбужденно проговорила она, едва за ними закрылась дверь. Кажется, я нашла того, кто возьмёт к себе Лизи Паркер. На ведь девочка находится у мистера и миссис Браудди. Марине понимающе посмотрела на неё. Или что-то изменилось, пока мы были в гостях? Да, ты многое пропустила, рассмеялась Кэтрин и рассказала ей о сегодняшней встрече с Мэгги, умолчав однако о том, куда сама ходила до этого. Выслушав её, подруга всплеснула руками. «Я подозревала, что так и будет. Мистер Броуди – жадный, бесчестный вымогатель, думающий лишь о собственном удовольствии. Будь у него душа, он бы ее поставил на кон. Или пропил». «Я видела его мельком, когда ходила с Маргарет к хозяину дома, сдавшему комнату Келли Паркер». Кейт вздохнула. «Отвратительный тип». «Нет, не хозяин. Мистер Броуди. Похож на злого небритого великана с огромными ручищами. Теперь ясно, почему жена так боится его». Им ничего не стоит забить её до смерти или свернуть шею ребёнку. Девушку передёрнуло. Пришлось дать Маги несколько фунтов, чтобы сегодня он их не тронул. Но так дальше так продолжаться не может. Ты сказала, что нашла прикуна для Лизи, напомнила Мэри. Ах, да, точно. Я встретилась с арендодателем, утверждавшим, что Келли Паркер осталась ему должна, и попросила показать учётные записи. Поняв, что я готова платить, он принёс бумаги и подождал, пока я их просмотрю. Оказалось, женщина не заплатила лишь за последние 2 недели. Но когда я сказала, что брать оплату с погибшей несправедливо, ведь всё это время комната пустовала, он возразил, что мог бы давно уже выкинуть её вещи и сдать жильё кому-то другому, а так получается, что он потерял эти деньги. В общем, я не стала с ним спорить, отдала требуемую сумму, тем более что она была незначительной и попросила Мегги забрать всё, что ей нужно. Так вот, когда мы расчитались, хозяин, человек весьма аккуратный, взял запись в договоре аренды о том, что он аннулирован и попросил меня поставить подпись вместо миссис Паркер. Разумеется, сперва я внимательно прочитала написанное и выяснила сразу две вещи. Во-первых, договор был составлен 3 года назад. Во-вторых, Келли тогда носила девичью фамилию Чепмен. Чепмен. Марина морщила лоб. Недавно я уже слышала эту фамилию. Мне она тоже показалась знакомой. Всю дорогу до дома я ломала голову и наконец вспомнила, когда проходила мимо церкви Святого Петра. Точнее, когда увидела её, высокую женщину в тёмной одежде, похожую на монахиню. Точно, миссис Чепмен. Но Кити, «Одинаковые фамилии не являются доказательством их родства», засомневалась Мэри. «Судя по тому, что Кель оставляла дочь у подруги и тому, что никто не разыскивал девочку после ее смерти, это обычное совпадение». «Я тоже об этом подумала». «И тогда» — Кейт загадочно улыбнулась. «Поскольку было еще светло, я решила из любопытства проследить за тем, куда направляется миссис Чепмен». «Знаешь, ты права, Одна и та же фамилия действительно ничего не доказывает. Но я видела своими глазами, как эта женщина купила на рынке букет белых лилий, а потом отправилась на городское кладбище и положила цветы на могилу Келли Паркер.